Страница 130, письмо 97-е Алексею Антиповичу Потехину, 1887 год, февраля 18 -го, Москва. Получил ваше письмо, дорогой Алексей Антипович, и не могу удержаться от того, чтобы не сказать вам, что некоторая официальность его немного огорчила меня. Примечание первое. Не говоря о том, что я всегда чувствовал близость с вами по вашим произведениям, которые любила-люблю, и по коротким и случайным встречам нашим, у меня составилось о вас представление как о вполне близком и родственном человеке. Где-то я последний раз мы встретились с вами на дороге и очень обрадовались, поговорили, как бы пощупав друг друга, и, оставшись взаимно довольны, разъехались». Вот на основании этих-то воспоминаний я и написал Савиной, что прошу вас сделать нужные в пьесе изменения, если она пойдет, во что я не верил. Примечание второе. От этого и не написал вам. На пункты ваших вопросов ответ мой один. Будьте так добры, делайте во всем, в изменениях, в назначениях ролей, как вы найдете нужным и удобным. Я ничего в театральном, да и в драматическом деле не смыслю. И если буду мешаться, то только напутаю. А предполагаю, что дело должно быть трудное и сложное. Полагаю, что в драматическом и театральном деле после Островского нет знатока лучше вас. То же, что в деле народного быта нет знатока равного вам, это я уж сам знаю. И потому за все, что вы сделаете, распределяя роли, ставя, изменяя, сокращая пьесу, я буду вам всей душой благодарен». Если будете в Москве, не забудьте меня, чтоб повидаться. Мне ж в Петербург ехать немыслимо, ни не туда я смотрю. Дружески жму вам руку, Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо от 16 февраля с вопросами распределения ролей в готовящемся спектакле «Власть тьмы» и о возможных сокращениях. Смотри переписка, том второй, письмо 446 Второе. Смотри письмо 93. Конец примечаний.